Глава 17. Полезные советы для учеников йоги Каждый день вставайте и ложитесь в одно и то же время. Ложитесь не позже десяти вечера, так как космическое положение Земли до полуночи дает нервной системе благоприятное излучение для ее восстановления. Пусть вашей первой мыслью после пробуждения будет мысль о здоровье. Концентрируйтесь на здоровье и силе. Тело и разума. Если возможно, принимайте ванну ежедневно, освобождайте кожу от вредных наслоений и ядов. Пусть ваша физическая и психическая атмосфера будет чистой. Как можно чаще освобождайте свои ноги от душного плена обуви, ходите босиком по лесу, лугу, берегу моря или озера. Через подошвы своих ступней вы будете вбирать земное излучение. укрепляющие и освежающие ваш организм городские жители так быстро устают потому что туфли бетон и асфальт отдаляют их от этого здорового источника энергии В сельской местности люди могут проходить многие мили и не устают часто они инстинктивно снимали туфли и идут босиком закинув обувь на плечо перед отходом ко сну упражняется пальцы ног Двигайте каждым пальцем в отдельности, чтобы они наполнялись жизнью и сознанием. Попробуйте поднимать ими веточки и камешки. Несколько минут в день проводите совершенно голыми. Вам нужны такие воздушные ванны, так как кожа целый день закрыта от воздуха плотной одеждой. Если вы начинаете принимать эти ванны летом и продолжайте в следующих сезонах, вы... выработайте отличную сопротивляемость. По утрам и вечерам делайте упражнения для глаз, чтобы никогда не зависеть от очков. Не забывайте об очищении носовых ходов, ведь это ворота праны. По утрам промывайте нос прохладной подсоленной водой. Если у вас воспаление носа, промывайте его три раза в день. Налейте в миску теплой воды, добавьте в нее соды и погрузите лицо в воду втягивайте эту воду носом после этого выполните сарвангасану таким образом вы сможете избавиться даже от хронической простуды. полощите рот до и после еды содержите зубы в чистоте жуйте веточки дуба пихты и эвкалипта содержащихся в них татканин укрепляет десна и предотвращает их заболевания. Между щетинками вашей зубной щетки живут миллионы микробов. Танин выступит в роли дезинфицирующего средства. Пожевав кончик веточки, пока он не расщепится, почистите этим концом, как щеткой, зубы и промежутко между ними. Будьте осторожны, не повредите десны. Рожевывайте веточку, пока она не станет мягкой. Делайте это раз в два дня. В другие дни натирайте зубы и десны влажной солевой кашицы. Это улучшит циркуляцию крови, укрепит ваши десна и корни зубов. Зубы будут белыми, как снег, а дыхание свежим. Пищу нужно тщательно пережевывать, это не только необходимо для пищеварения, но и вызывает усиление притока крови к зубам. Включайте в свой рацион как можно больше сырой пищи. Если вы ели много мяса, не переходите на овощной рацион сразу, это вредно. Нужен переходной период. В более холодном климате оправдано включение в рацион умеренного количества мяса. Это не будет прегрешением против принципов йоги. Более всего старайтесь быть умеренными. Мясо служит причиной образования слишком большого количества отходов и токсинов. Оно тяжело переваривается. Основу вашего питания должны составлять овощи, фрукты, крупы, мед и молокопродукты. Следите за тем, чтобы у вас был регулярный стул. Если у вас запоры, выполняйте уидиан бандху, пасчаматану, йогу мудру, наули и так далее. Привыкните опустошать кишечник по утрам и после еды. Если вы хотите достичь серьезных результатов в хатха йоги, вам нужно избегать курения, алкоголя и прочих наркотиков, так как они разрушают как раз те нервные центры. которое йог старается оживить. Никогда не допускайте чувств раздражения, злости, презрения, жадности, зависти и других низменных инстинктов. Такие эмоции приводят в действие опасные потоки, отправляя разум и тело. Дисциплинируйте свои эмоции, будьте радостными и счастливыми, не позволяйте внешним воздействию влиять на вас. Всегда помните о том, что солнце на небе вашего разума это вы говорите только тогда, когда вам есть что сказать пустая болтовня растрачивает огромное количество позитивной энергии избегайте дурных мыслей слов и поступков очень полезно один день в месяц желательно в новолуние или полнолуние посвящать полному воздержанию от еды и молчанию маунам таким образом вы закроете ворота шлюзов и накопите Большое количество энергии укрепите свою волю и здоровье. Если возможно, отведите для занятий йоги отдельную комнату. Не делайте упражнения в комнате, где накурено, пахнет алкоголем или где недавно происходили пустые и глупые разговоры. Входя в комнату для занятий, оставьте за дверью все свои проблемы, сомнения и тревоги. Тогда ваш дом будет излучать счастье и учиться чистотой. Занимайтесь йогой на чистом коврике или мате, лицом к востоку. Начинайте свои упражнения с устроения чувства страха. Глядите в будущее с полной уверенностью и начинайте глубоко дышать с верой в целебный эффект ваших упражнений. Пусть ваша душа будет наполнена покоем, радостью, терпением и стремлением. Постоянно концентрируйтесь на психическом освобождении. Постоянно к нему стремитесь. Заучите на память несколько изречений великих мастеров. Если вы чувствуете, что на вас наваливается тьма, гоните ее прочь при помощи этих слов. Следующие цитаты взяты из книг с Свами Вивиканда, если нет других примечаний. Двух вещей в мире следует избегать, дурных желаний и умирщвления плоти, Будда. Удовольствие коротко, как вспышка молнии, Зачем же мне жаждать удовольствий, Будда? Перед вами бесконечное будущее, и вы всегда должны помнить о том, что каждое слово, мысль и деяние ложится в вашу копилку и что дурные мысли и дела готовы наброситься на вас, как лютые тигры, а добрые мысли и дела, как тысячи ангелов, всегда защитят вас. Я должен проявлять наивысшее, меньше меня не устроит. Великий девиз гласит «помогай, а не противься», ассимиляция, а не разрушение, гармония и мир, а не раздоры. Тело создано мыслью, которая лежит в его основе. Сила нации в силе каждого индивида. Что я могу сделать, чтобы облегчить страдания моего ближнего, возлюбить его? Сила разума, как лучи света, они освещают… когда сконцентрированы в пучок. Это единственный путь познания. Восстань, пробудись и не останавливайся, пока не достигнешь цели. Каждый может указать на зло и недостатки, но истинный друг человека тот, кто укажет путь избавления от них. Человек никогда не идет от лжи к истине, он идет от истины к истине, от меньшей истины к большей. Если и есть грех, то грех этот — говорить, что ты слаб или что слаб кто-то еще. Единственный способ прийти к цели — это сказать себе и всем окружающим, что мы божественны. И если мы снова и снова повторяем это, приходит сила. Шатающийся будет становиться все сильнее и сильнее, и голос его будет крепчать. пока истина не войдет в наши сердца, пройдет по нашим венам и поселится в нашем теле. Обман рассеется, и когда окрепнет свет, невежество исчезнет, и придет время, когда исчезнут все преграды, и солнце здесь сияет в полную силу. Зло — это чугунная цепь, добро — цепь золотая, и то и другое цепи. Будь свободен и знай во веки веков, что тебе не нужны цепи, Возьмись за золотую цепь, чтобы ослабить хватку чугуны, а затем отбрось обе цепи. Все вы – божественные создания на земле. Грешники – грех так говорить о человеке, это клевета на человеческую природу. Придите, львы, и отбросьте обман, ведь вы не овцы, вы – души бессмертные, духи свободные, блаженные и вечные. Вы – не материя, вы – не тела». Материя ваша рабыня, а не вы рабы ее. Чем больше обстаетесь против вас, тем больше проявляется ваша внутренняя сила. Истина намного более весома, чем ложь. И таково же добро. Если вы владеете этими качествами, уже одна только сила тяжести поможет вам пройти. Сила должна прийти к нации через образование. Нет такого желания или несчастья, от которого нельзя было бы избавиться при помощи сознания, находящейся внутри вас силы Духа. Поверьте в эти слова, и вы станете всемогущим. В споре сердца и ума принимите сторону сердца. Для того, чтобы добиться успеха, вам понадобится огромное усердие и воля. «Я выпью океан», — говорит упорная душа. И по моей воле разрушатся горы. Имейте такую энергию, такую волю, стремитесь и старайтесь, и цель будет достигнута. Тот, кто действительно хочет стать йогом, должен раз и навсегда отбросить страсть к вещам. Возьмите одну идею. Сделайте эту идею своей жизнью. Думайте о ней, видите ее во сне. Живите этой идеей. Это путь к успеху. и на этом пути рождаются духовные гиганты. При помощи чего еще были завоеваны все знания мира, как не при помощи концентрации силы разума? Мир готов поделиться секретами, нужно только знать, как в него постучаться, куда нужно ударить. Сила и мощь этого удара приходит через концентрацию. Нет предела мощи человеческого разума. Чем более он сконцентрирован, тем больше сила бьет в одну точку. В этом секрет. Материя сильна, мысль всемогуща. Не нужно стремиться к достижению совершенства, оно уже заложено в нас. Бессмертие и блаженство нельзя достичь, они уже есть у нас, они были у нас всегда. Если вы говорите, что связано, вы остаетесь связанным. Если вы объявляете, что свободны... то с этого же момента свобода приходит к вам. Спасение мира в культуре человечества. Пестолодцы. Если мы видим что-то действительно красивое, мы откликаемся на эту красоту и становимся частью ее. Если жизнь индивида вдохновляется красотой, жизнь нации тоже меняется, так как нация зависит от индивида. Рукмини Деви. Сущность познать нелегко, но кроме нее более познавать нечего. Все, что нужно, чтобы познать сущность, — это неподвижность. Может ли быть на свете что-то более простое? Шри Романа Махариши Принесите в мир весь свет, что есть. Свет, дайте свет. Пусть свет войдет в каждого человека. Задачу нельзя считать выполненной, пока каждому — не прикоснется Господь. Давайте свет бедным, давайте свет богатым, ведь им он нужен больше, чем беднякам. Давайте свет невежественным и дайте его образованным, ведь тщеславие и заблуждение нынешнего образования огромны. Итак, давайте свет всем!